Глава 27. Я брожу по дому, пытаясь запечатлеть его в своей памяти. Я прикасаюсь к гирляндам с плафончиками в форме маргариты к обвивающим перила. Провожу рукой по стенам, выкрашенным в тщательно подобранные цвета. Наслаждаюсь теплом от выложенных известняковой плиткой полов с подогревом под ногами. Устраиваюсь на мягком бархатном диване, в гостиной или останавливаюсь на террасе с видом на сад, раскинувшийся внизу. Перекидываю ноги через подлокотник потертого антикварного кресла на кухне, как это делали Беатриса и Кэс в первое утро после моего переезда. Я наслаждаюсь красотой этого дома. Не буду скучать по нему, думаю я. Потому что какое-то время я была здесь счастлива. Какое-то время дом хранил в своих стенах обещание жизни, в которую я отчаянно стремилась попасть. Жизнь, которая была совсем другой, гораздо более шикарной, чем та, от которой я пыталась сбежать. Однажды утром, два дня спустя, я сижу за кухонным столом с ноутбуком, якобы набирая текст интервью для Миранды, но на самом деле просматривая интернет-сайты в поисках жилья, которые мы с Беном могли бы снять вместе. В доме дожутить тихо, если не считать щёлканье старых радиаторов, которое раздается, когда отопительный котел остывает. Бен на работе, а остальные уехали к подруге Беатрисы, открывшей художественную студию во Фруме. Меня не пригласили присоединиться к ним. Я пролистываю информацию о квартире на Уолкотт-стрит, когда по тихому дому разносится громкое «Динь-дон», заставляя меня вздрогнуть. Это звонит во входную дверь, — говорю я себе, когда сердце привычно срывается на бег. Потом встаю из-за компьютера, так и не закончив просмотр фишенебельной квартиры на Уолкотт-стрит, и иду открывать дверь. На крыльце стоит женщина с короткими сидеющими волосами и румяными морщинистыми щеками. Пожилая, ей, наверное, около 60 лет, а то и больше. «Здравствуйте», — говорит она с густым шотландским акцентом, улыбается и щурит глаза. Рост в ней едва ли 5 футов. Примечание — около 150 сантиметров. Конец примечания. Она полная, одета в выцветший синий плащ и длинную юбку, на ногах — крепкие коричневые ботинки. В руке она держит большую сумку. Улица за ее спиной тиха. Солнце плывет по фарфорово-голубому небу. Воздух пахнет свежестью после недавнего дождя. «Я ищу Бена». Ее глаза с надеждой смотрят мимо меня, в прихожую. «Бена? Почему она ищет Бена? Он на работе, его не будет дома до вечера». «О, разочарованно», — произносит она. «Конечно, он на работе, я об этом не подумала. Я зайду попозже». «Мне очень жаль», — говорю я, извиняюсь, потому что она выглядит невероятно расстроенной. «Могу ли я передать ему, кто приходил?» Я не могу позволить этой женщине уйти, не узнав, кто она такая. Она оглядывается по сторонам, как будто ожидает, что он в любой момент появится на улице. Я его мама, милая. Не переживайте, я зайду позже. На этой неделе я живу у его брата в Бристоле, так что будут и другие возможности. Я пыталась позвонить ему, но он никогда не отвечает на звонки, а я, видите ли, беспокоюсь. После смерти его отца она делает паузу. ее подбородок подрагивает, затем она с усилием берет себя в руки. «Мы с Беном встретились на прошлой неделе. Мы поссорились, я бы хотела». Она умолкает, и ее глаза расширяются от ужаса, как будто она сказала слишком много. «Неважно, я заеду еще раз сегодня вечером. Вы скажете ему об этом, милая. Передадите, что я зайду сегодня вечером около восьми». Я таращусь на нее в изумлении. Кровь стучит в ушах. «Его мама? Я не могу поверить в услышанное». «Вы мама Бена?» — переспрашиваю я. «На тот случай, если эти слова мне померещились, а не были произнесены вслух». Ее лицо омрачается, я вижу растерянность в её водянистых голубых глазах. Она не похожа ни на Бена, ни на Беатрису. «Да, я его мать. А вы кто?» «Я его девушка, Аби. Да, он упоминал вас, когда приезжал ко мне на прошлой неделе. Ах, какая же вы красавица!» Вы виделись с ним на прошлой неделе? Я держусь за дверной косяк, чтобы не упасть. В Шотландии? Она смеется. Я знаю, что все еще говорю с акцентом, но нет, мы больше не живем в Шотландии. Последние десять лет мы живем в Лондоне, в стритами. Он приезжал ко мне погостить. Она понижает голос. Думаю, он рассказал вам о том, что его отец умер. Он давно болел, но все равно это был шок. Ее глаза блестят от слез. «Думаю, Бен тяжело это воспринял, что бы ни говорил Пол». Гудок автомобиля заставляет ее обернуться, и в этот момент я замечаю красный Мандео, стоящую у бордюра дальше по улице. «Это Мартин, мой второй сын. Я лучше пойду. Увидимся позже, дорогая». Она ласково поглаживает меня по руке. «Кстати, меня зовут Морок. Очень приятно познакомиться с вами». Затем она выходит из ворот и бежит к ожидающей машине а я в шоке смотрю, как она усаживается на пассажирское сиденье с сумочкой на коленях, и когда машина отъезжает, опускаюсь на холодную каменную ступеньку. Голова у меня идет кругом. Как она может быть мамой Бена, если его родители погибли в автокатастрофе больше 30 лет назад? Хотя еще только 11 часов утра я наливаю себе бокал вина из полупустой бутылки, стоящей в холодильнике. Раздражённая и встревоженная, я выпиваю его одним глотком. Затем звоню Бену. Он сразу же берет трубку. В его голосе слышны нотки паники. Обычно я никогда не звоню ему в рабочее время. Я выпаливаю все разом, наматывая круги вокруг кухонного стола и надеюсь, что Бенс сможет все объяснить, но уже понимая, что это невозможно. А какое тут вообще может быть объяснение? Он молчит слишком долго, прежде чем пробормотать. Как она выглядела? Думаю, ей сильно за 50. У нее шотландский акцент, похожий на твой Бен. И она сказала, что видела тебя на прошлой неделе. В Лондоне. Но я не понимаю, ты же говорил, что на прошлой неделе был в Шотландии. На прошлой неделе я действительно был в Шотландии. Его раздраженный тон не останавливает меня, как это случилось бы раньше. И она также упомянула твоего брата, живущего в Бристоле. Что происходит? У вас с Беатрисой есть брат? Конечно, нет, рявкает он. Послушай, Аби, я и на работе не могу говорить об этом здесь. Я возвращаюсь домой. Ты не можешь идти? Что скажет твой начальник? В тишине кухни мой голос звучит пронзительно иголка. «Бен говорит так сердито, так напряженно, что я начинаю думать. Это должна быть какая-то уловка. Может быть, тот, кто оставил запись на странице Люси в Фейсбуке, отправил мне цветы в мой день рождения, теперь прислал сюда женщину средних лет, притворяющуюся мамой Бена? Неужели я и впрямь теряю контроль над реальностью, как сказала Беатриса? Неужели сообщение от моей умершей сестры и визит умершей мамы Бена — это все плод моего воображения?» Эта женщина, Морок, совсем не похожа на Бена, Беатрису или молодую мать по имени Маргарита на фотографии в гостиной. И если Морок их мама, то кто, черт возьми, эта женщина на фотографии? И почему они лгут на ней? Она сказала, что вернется вечером. Она упомянула какого-то Мартина, который ждал ее в машине. Она сказала, что ее зовут Морок. Необычное имя, Бен. «Я ее не знаю, черт возьми!» «Шипит он. Ты мне не веришь?» «Не знаю, что и думать!» Но он уже кладет трубку. Я бросаю мобильный на антикварное кресло и наливаю себе еще один бокал вина. Но после первого же глотка мне становится дурно, и я бросаюсь к раковине. Хватая ртом воздух, я наклоняюсь над раковиной, пока тошнота не проходит, а затем опускаюсь в кресло. Ноги дрожат. Телефон вибрирует под моими ягодицами, и я вытаскиваю его, надеясь, что это звонит Бен, чтобы извиниться, объяснить, почему эта женщина утверждает, будто она его мама. Но это звонок от нее. Я быстро пересказываю ей случившееся и обещаю, что перезвоню вечером. В данный момент я не могу разговаривать ни с кем, кроме Бена. Менее чем через час я слышу, как к дому подъезжает Фиат Бена. Я сижу у подножия лестницы, когда он вбегает в дом. Лицо у него бледное, галстук сбился на бок. Он вздрагивает, когда видит меня, и его взгляд смягчается. О, Хаби. Он садится на ступеньку и обхватывает меня руками, прижимая к себе и шепча мне в волосы, что все будет хорошо. Обычно мне нравится находиться в его объятиях. Мне приятно, когда он меня успокаивает. Так я чувствую себя в безопасности. Но не сейчас. Сейчас меня раздражает, что он снова считает, будто проблема во мне. Я отстраняюсь от него. Что происходит, Бен? И не пытайся убедить меня, что мне померещилась эта чертова тетка, потому что это не так. Она стояла вон там. Я указываю в сторону двери. «Воплоти!» И назвалась твоей матерью. Он морщится, чувствуя запах алкоголя у меня изо рта. «Ты пила?» Я выпила пару глотков вина, и нет. Говорю я, когда его выражение лица наводит на мысль, что он пришел к выводу, будто алкоголь может быть причиной того, что я увидела его мертвую мать. Это было уже после ее прихода. Я не понимаю, Аби. Это полная бессмыслица. Зачем кому-то притворяться моей мамой? Я вздыхаю. «Я не знаю, Бен. Это ты мне скажи». Он пожимает плечами и запускает пальцы в волосы. «Ты уверена, что это действительно было так, Аби? Может, ты ошиблась? Может, она не говорила, что она моя мама? Может, она сказала что-то другое?» Злость нарастает, но я стараюсь сохранять невозмутимость в голосе, даже когда говорю. Я знаю, что в прошлом у меня были проблемы с психическим здоровьем. Я знаю, что пыталась покончить с собой. Из-за болезни я могу быть параноиком, возможно, иногда даже порчу себе жизнь из чувства вины, я не знаю. Но у меня никогда не было галлюцинаций, Бен». Я никогда не воображала, будто разговариваю с кем-то несуществующим. Я никогда не беседовала с плодами своего воображения. Я хватаю его за руку. Она липкая. Ты должен мне поверить. Я не знаю, Аби. Это все так странно. Она сказала, что вернется сегодня вечером около восьми часов. Посмотрим, что она скажет тогда. Я смотрю на него, пытаясь расшифровать выражение его лица, чтобы понять, не лжет ли он. Я вспоминаю слова Джоди. «Чокнутые близнецы», как она их назвала. Она считает, будто они что-то скрывают. Неужели именно это? Это верно. Бормочет Бен. Я замечаю бисеринки пота на его лбу, липкие ладони, воротник рубашки, который он все время оттягивает пальцами от горла, словно тот душит его. Я понимаю, что он боится. Хотела бы я знать, что его так напугало. Я не верю, что эта женщина — плод моего воображения. Я знаю, что видела ее, разговаривала с ней. Она сказала мне, что она мама Бена. Она не была похожа на человека, который стал бы разыгрывать такой подлый трюк, чтобы заморочить мне голову. Она выглядела как мама, милая, розовощекая, добрая мама. У нее был шотландский акцент, и она казалась искренней. Но с приближением восьми часов я нервничаю все сильнее. Беатриса, Пэм и Кэс все еще не вернулись из Фрума, поэтому мы с Беном бродим по дому, притворяясь, будто не ждем звонка в дверь. Мы вместе ужинаем лазаньи, которую Ева приготовила заранее, и пьем вино. Мы не слушаем музыку и не включаем телевизор. Восемь часов наступает и проходит. Девять часов, десять, и ничего. К одиннадцати Беатриса возвращается домой с Пэм и Кэс. Они снимают обувь и вешают плащи в прихожей, смеясь, разбивая тишину, царившую в доме. Я слышу, как они спускаются по лестнице на кухню, перебивая друг друга, обсуждая какого-то художника, о котором я никогда не слышала. Она ведь не вернется, правда? Говорю я, когда в полночь мы укладываемся спать. Бен стоит посреди комнаты в одних трусах, и я вспоминаю, что у нас не было секса с тех пор, как он вернулся из Шотландии. Конечно, не вернётся. Бурчейтона, я вижу, какое у него странное лицо. Оно почти пепельно-серое. чего? От разочарования во мне? Я натягиваю через голову ночную рубашку, почти ненавидя то, как он искоса, с беспокойством, посматривает на меня, не решаясь произнести слова, вертящиеся у него на языке. В лучшем случае он считает меня ненормальной, психически неуравновешенной. В худшем он думает, что я все выдумала. В любом случае он мне не верит. «Знаешь, говорю, я собирая джинсы и джемпер. Сегодня я буду спать одна». «Нет», — возражает он, подходя ко мне. «Ты не можешь уйти». «Прости за то, как я себя повел. Я верю тебе, я не понимаю этого, вот и все. Он забирает у меня одежду и кладёт её на стул, ведет меня к кровати и забирается в постель рядом со мной. «Я так тебя люблю». Бормочет он, утыкаясь мне в шею, а потом снимает с меня ночную рубашку, заставляя забыть о гневе и обиде и сцеловывает с моих губ невысказанные вопросы. На следующий день Бен звонит на работу и говорит, что заболел. Но я знаю, что он ждет, не объявится ли снова эта загадочная женщина, это Морг. У меня появляется надежда, что он все-таки может поверить мне. Он заставляет меня пообещать ничего не рассказывать Беатрисе, потому что это лишь заставит ее волноваться. Когда Бен отлучается на улицу, чтобы помыть свою драгоценную машину, я звоню Ние и извиняюсь за то, что не перезвонила вчера вечером. Я рассказываю ей обо всем. Она слушает не перебивая. На заднем плане я слышу шум ее офиса звонки телефонов, невнятную болтовню коллег, слабый звук радио. Я представляю себе ее офис причудливой открытой планировке в Ковенгардене со стеклянными перегородками и модными фотографиями, украшающими стены. И мне вдруг становится завидно. Я открываю глаза, желая, чтобы время повернулось вспять, чтобы моя жизнь никогда не менялась так необратимо, чтобы мы все жили в нашем террасном доме в Белламе. И чтобы единственное, что мне нужно было бы обсудить с ней, это то, в какой новый клуб мы собираемся сегодня вечером». «Ты думаешь, я схожу с ума, не я? Думаешь, мне это привиделось?» «Ты не сходишь с ума, Аби. Я не хочу больше слышать от тебя подобных слов». Она заявляет это так решительно, так серьезно, что мне хочется ей поверить. «Я не могу передать словами, как мне жаль, что все так случилось, когда я приехала к тебе в гости. Но я никогда не думала, что ты сходишь с ума». Я беспокоилась, что если ты перестанешь принимать антидепрессанты, ты... ты... Ей не нужно заканчивать предложение, чтобы я поняла, что именно она хочет сказать. Картина того, как я лежала в той ванне, все еще стоит перед ее глазами. И, вероятно, будет стоять всегда, и я чувствую себя ужасно из-за этого. «О, не, шепчу я. «В любом случае, давай не будем зацикливаться. Мне хочется рассмеяться. Это жизненная мантра нее и у меня уже не в первый раз возникает желание быть такой же уверенной в себе, как она. Знаешь, Аби, я думаю, Бен тебе поверил, и поэтому сегодня он дома. Вот почему он сейчас моет машину. Бен ждет, что она вернется и хочет быть поблизости, когда она придет. Я отхожу к окну своей спальни, прижимая к уху мобильной. Внизу на улице Бен водит большой намыленной губкой по капоту своей машины, но вид у него рассеянный. Он скидывает голову каждый раз, когда слышит далекий звук мотора. Он бросает губку в ведро, отчего мыльные брызги разлетаются по тротуару и подходит к задней части машины, чтобы открыть багажник. «Что ты делаешь, Бен?» Я слышу, как на дорогу въезжает машина. Мой желудок сжимается. Это вчерашний красный мандео. Он паркуется у дома, чуть дальше по улице. Двигатель продолжает работать. Бен слышит шум машины и отходит от своего Фиата. На нем рубашка пола от Фред Перри с короткими рукавами. На пару секунд он замирает на татуаре, как будто не решаясь на что-то. Когда он бросает взгляд на моё окно, я инстинктивно прячусь. Думаю, Бен меня не заметил. Когда снова смотрю на него, то вижу, как он, согнувшись почти вдвое, забирается на пассажирское сиденье Мандео. Подъехал Мандео, шепчу я в трубку, не понимая, зачем понижаю голос, если в доме больше никого нет. Бен сел в него. Я цепляюсь за подоконник, голова кружится, когда машина отъезжает от тротуара. Последнее, что я вижу, когда Мандео проезжает мимо дома и исчезает из виду, — это бледное лицо Бена за стеклом автомобиля. Он смотрит прямо на меня. Его взгляд ненадолго встречается с моим, а затем он исчезает из виду. «О, боже, он увидел меня!» «Мне трудно глотать, во рту ужасно сухо!» «Что происходит, Ния?» «По какой-то причине Бен лжет тебе, Аби!» Он добровольно поехал с тем, кто управляет этой машиной. Следовательно, он знает женщину, которая приходила вчера, что бы он там ни говорил. Я со стоном вспоминаю о той женщине, Морок, и мне впервые приходит в голову одна мысль. Почему она не спросила про Беатрису? Что ты имеешь в виду? Вчера она позвонила в дверь и попросила позвать Бена. Если она их мать, почему она не попросила позвать Беатрису, свою дочь?» «Я не знаю, но послушай, ты должна пойти и осмотреть его машину!» «Что? Я не могу этого сделать! Разве ты не хочешь выяснить, почему он лжет? Я сглатываю, но в горле сухо. Из окна видно, что крышка багажника «Фиата» все еще откинута вверх. Я говорю себе, что сделаю бойное одолжение, подойдя к его машине и закрыв багажник. «У меня нет ключей, но, по крайней мере, если я захлопну крышку багажника, никто не узнает, что машина не заперта. Хорошо, — говорю я». «Давай-давай-давай», — командует Ния с антонацией армейского сержанта. Я сбегаю по лестнице на улицу, смотрю туда-сюда, проверяя, не следит ли кто за мной. И только потом решаюсь подойти к машине Бена, прижимая мобильный к уху. «Ты на месте?» — уточняет Ния. «У машины?» «Да». Я прижимаю дворники к лобовому стеклу и иду к багажнику. «Ты должна хорошенько осмотреть машину в поисках улик», — указывает Ния, вживаясь в роль мисс Марпл. «Ради всего святого Ния!» — огрызаюсь я. Это неправильно рыться в его машине. Я не хочу думать об Энни плохо. Я люблю его и не могу смириться с мыслью, что он может мне лгать. Что он скорее позволит мне думать, будто я схожу с ума, чем скажет мне правду. Ния, чувствуя мою неуверенность, тихо замечает. Я могу представить, как это ужасно для тебя, Аби. Но что-то здесь не так, и ты это знаешь. Джоди тоже так считает. Признаюсь я, и на глаза наворачиваются слезы. Я рассказываю ей о том, что поведала мне Джоди. Он что-то скрывает. Они оба. Я киваю, хотя знаю, что Ния меня не видит. По моему лицу стекает слеза, и я говорю подруге, что скоро перезвоню. Ния разочарована, но берет с меня слово, что я позвоню, если найду что-нибудь объясняющее странное поведение Бена. Я заверяю ее, что так и сделаю. И Аби. Она делает паузу, словно раздумывая, стоит ли быть со мной откровенной. В чем дело? Ты можешь сказать мне «Ния», Ты единственная, кому я доверяю в данный момент. Только когда я высказываю это вслух, меня осеняет, насколько эти слова истины. Хорошо. Когда я приезжала к тебе в прошлом месяце, мне показалось, что с ними что-то не так. Я не могла понять, в чем дело, и до сих пор не могу. Я знаю, что ты тревожилась из-за действий Беатрисы, но в Бене было что-то такое. Она колеблется. Я не могу понять, что именно. Но этого было достаточно, чтобы я засомневалась, оставлять ли тебя с ними. «Пожалуйста, будь осторожна». Ее слова нервируют меня, но я говорю ей, что со мной все в порядке, и заканчиваю разговор. Мои пальцы дрожат, когда я кладу мобильные в задний карман джинсов. Я просовываю голову поверх полки багажника, чтобы заглянуть в салон машины, но он выглядит на удивление опрятно. Аккуратность Бена почти граничит с ОКР. Он даже не разрешает мне съесть в машине. На что я надеялась? И тут я понимаю, что у меня нет другого выбора, кроме как довериться ему. Я уверена, что по возвращении он расскажет мне, в чем дело, и всему найдется простое объяснение. Должно найтись. Потому что я не могу смириться с мыслью о потере Бена. Последние несколько месяцев он был моим спасательным плотом, удерживая меня на плаву. Благодаря ему я могу просыпаться по утрам, могу встречать день без Люси. Мне невыносимо думать о том, что это значит для нас. Для меня, если он лжет, Я уже выпрямляюсь, чтобы захлопнуть багажник, когда краем глаза замечаю что-то. Сначала я думаю, что это кусочек набивки или ткани. Он торчит из-под крышки отделения, где хранится запасное колесо. Но при ближайшем рассмотрении вижу, что он розовый и тонкий, резко контрастирующий с черной отделкой салона. Я тяну за этот кусочек. Он жесткий и более всего напоминает уголок бумажного листка. Кровь проливает к голове. Я отчаянно нащупываю защелку крышки, однако еще до того, как мне удается откинуть ее, я догадываюсь, что это такое. Но у меня все равно перехватывает горло от потрясения. Я все равно отшатываюсь назад точно от удара, потому что на запасном колесе лежат три пастельно-розовых конверта, пожелтевших от времени с моим именем и адресом университета, начертанным знакомым почерком Люси. А рядом с ними, свернувшись в запасном колесе, лежит серебряный браслет. Его насыщенные синие сапфиры сверкают в лучах позднего послеполуденного солнца.